приложение 1. Постсимволическая коммуникация о мечтах в одном из моих выступлений с рассказами о виртуальной реальности. Больше расшифровок. В разделе под названием расшифровка я привожу текст одного из своих выступлений примерно 1980, 1981 года, который начинается с разговора о головоногих моллюсках огромных размеров и опыте раннего детства. Понятное дело, это был единственный возможный способ введения в тему, как может технология навсегда заинтересовать в такой степени, чтобы ее воспринимали в связи со значимостью, а не с властью. Дальше следует расшифровка. Предположим, В 21 веке уже прошло несколько десятилетий, и робототехника достигла куда более значительных успехов. Ха, пока я редактирую текст расшифровки этого старого выступления, она уже зашла достаточно далеко в будущее. А в заливе все еще не водится гигантских искусственно созданных тварей. Возможно, у вас даже получится построить дом в виде гигантского украшенного драгоценностями осьминога, способного двигаться и жить в воде. А может когда-нибудь биоинженерия дойдет до такого уровня, что создаст такого осьминога размером с целый город, и в нем будут спальные отсеки для людей. Мы знаем о технологии то, что с ее прогрессом некоторые вещи достигаются быстрее и проще, но все же останется и то, что потребует столько же работы, сколько и раньше. Процессоры становятся мощнее, но строить заводы по их производству становится все сложнее. Так что разумно предполагать, что делать таких мега-осьминогов в реальности будет весьма сложно до наступления этого самого будущего. Даже если мы не знаем, с какой именно проблемой столкнемся. И не забывайте, что большую часть времени вам придется уделить политике, а не работе над проектом. Даже если в будущем биоинженерия не будет ограничена никакими регламентами, все равно останутся права на переговоры или ограничения на использование водных и земельных ресурсов для подобных крупномасштабных проектов. Но существует несколько способов, благодаря которым даже взрослый человек может спонтанно осознавать новое в мире. Если говорить о человеческом организме, можно заметить, что он обладает несколькими особыми органами, которые движутся со скоростью мысли, а также могут весьма разнообразно реагировать на большое количество мыслей. Догадались? Ну же. Это язык и пальцы. Пальцами можно играть ноты на фортепиано с той же скоростью, с какой пианист думает об этих нотах. Самые быстрые пианисты выдают затейливые импровизации, Таки быстрые, насколько люди способны услышать. Если вы мне не верите, послушайте соло арта Тейтума. Если действительно прислушаться, оно просто ошеломительно. Мы создаем любой искусственный объект при помощи рук, хотя и путем постоянно увеличивающейся последовательности перенаправлений. Руки построили очаг, который расплавил железо, из которого отковали лезвия, и так далее. Руки всегда находятся в самом начале длинной технологической последовательности, но ими управляет язык. Мы говорим о том, что собираемся сделать при помощи рук. Самые первые остающиеся у нас воспоминания обычно связаны с первым языковым опытом. Чтобы оценить язык, нужно начать думать о спешке. Язык нужен людям, чтобы пользоваться той крошечной частью физической реальности, которой мы способны управлять со скоростью мысли. Язык, как орган нашего тела, нужен для того же, чтобы вызывать иллюзии, всех прочих манипуляций с реальностью, которых можно добиться очень медленно и сделав множество работы. Язык это то, что в культуре Кремниевой долины называется взломом. Посредством всего лишь нескольких движений языка и воздействия на голосовые связки вы можете выговорить фразу гигантский аметистовый осминог. Сравните с десятками лет работы, которые возможно потребуется для того, чтобы такое создание воплотилось в реальность, даже в далеком будущем. Символ это трюк радиоэффективности. Он помогает выражать мысли для других с той скоростью, с которой они к нам приходят, не тратя много времени на осознание изменений физической реальности. Символизм оказывается той частью вселенной, которую мы способны контролировать, как язык. Он становится активизатором для остальной вселенной и всех прочих возможных вселенных, которые мы в спешке не можем контролировать. Теперь рассмотрим виртуальную реальность в том виде, в котором она могла бы существовать в будущем. Представьте себе, что когда-нибудь появятся пользовательские интерфейсы для создания новых объектов в виртуальной реальности, которая также работает причем так же быстро, как сейчас это получается у музыкальных инструментов. Возможно, они будут и ощущаться как музыкальные инструменты. Возможно, появится некий виртуальный объект, похожий на саксофон, который можно взять с собой в виртуальный мир с эффектом присутствия. Возможно, придется надеть специальные очки и перчатки для того, чтобы видеть и чувствовать его. А возможно, для этого появятся другие устройства. Возьмите эту штуку, научитесь дуть в нее и играть на ней пальцами, и она начнет выдавать вам виртуальные дома в виде осьминогов. Иные миры и прочие фантастические вещи с той же легкостью, с которой реальный саксофон сейчас может проигрывать музыкальные ноты. Это будет новым трюком в репертуаре нашего вида, новый поворот в истории человечества. Те же самые части вашего тела, которые использовались для воплощения в реальность языка, будут использоваться для того, чтобы воплощать переживания, а не символические обращения к гипотетическому опыту. Правда в том, что нам потребуются годы, чтобы научиться воплощать объекты в реальность. Точно так же, как годы требуются для изучения языка или освоения навыков игры на фортепиано, но отдача будет ощутимой. Другие люди ощутят то, что вы воплотили в жизнь. Ваши спонтанные изобретения будут объективно существовать, и их будут воспринимать так же, как воспринимают физический объект. Чтобы достичь этого идеального итога, Виртуальная реальность должна включать в себя этот самый саксофон, служащий для выражения и воплощения в реальность, или иные до этого не существовавшие инструменты. И неизвестно, можно ли эти инструменты создать, но полагаю, это можно осуществить. Во втором приложении, посвященном финотропному программированию, я немного рассказываю о том, как это можно сделать. Мир виртуальной реальности будет сочетать в себе качество физической реальности, языка и наивного восприятия, но совершенно иным способом. Этот итог существования виртуальной реальности я называю постсимволической коммуникацией. Вместо того, чтобы рассказывать истории о призраках, вы сами можете создать дом с привидениями. Виртуальная реальность будет похожа на воображение, которому она предоставит безграничный простор. Она будет похожа и на физическую реальность, внутри которой она станет объективной и получит возможность приглашать других пользователей. А еще она будет похожа на язык, поскольку ее можно будет использовать с целью выражения и со скоростью, примерно сравнимой со скоростью мысли. Разновидность синего. Здесь заканчивается расшифровка, но я помню, что последовало за выступлением. Множество вопросов Сейчас я отвечу лишь на один из них. Секундочку, то есть виртуальные объекты будут такой новой разновидностью символов, а они будут абстрактными или платоновскими обращениями к объектам, которые могли бы существовать, они действительно отличаются от слов. Рад, что вы спросили. Первое, что нужно понять, не существует пока научных определений значения символов и абстракций. Наш мозг не может описать их как явление. Мы обдумывали значение этих слов на протяжении тысяч лет, но все еще не можем создать детектор, распознающий то, что они означают. Мы делаем вид, что воплощаем их в компьютерных программах, но это лишь маркетинговый ход для поиска инвесторов. Но даже если и так, я могу привести аргументы в пользу того, что постсимволическая коммуникация будет не похожа на что угодно, существовавшая до нее. Рассмотрим синий Учёный может сказать, что это частота света, которая лучше всего воспринимается рецепторами нашей сетчатки. Но это еще не вся история. Мы воспринимаем синий цвет в предметах, которые отнюдь не синие сами по себе, например, цвет моря, травы и музыка. Итак, что же такое синий? Представьте внутри виртуальной реальности ведёрко, в котором находится все синее, что только есть в мире. Засуньте в него голову, и оно как Тардис, окажется больше внутри, чем снаружи, и любой синий объект будет проплывать мимо вас в некотором отдалении. Вы прочувствуете их общность, но при этом вам не понадобится обозначать ее каким-либо словом. Это будет новая разновидность синего. Достаточно гибкая степень конкретности должна оперировать, по крайней мере, некоторыми обязанностями абстракции. Еще один способ формулировать – Представить, что вся вселенная твое тело, и тогда слова будут просто излишни. Вы просто осознаете то, что при других обстоятельствах вам пришлось бы объяснять словами. Предыдущие два предложения могут оказаться сложными для понимания людям, которые никогда не пробовали оказаться в виртуальной реальности. Некоторые ученые заявляют, что в древние времена люди даже не замечали существование синего цвета, пока для его обозначения не появилось специальное слово. Смотрите сквозь зеркало языка Гая Дойчера. Во многих древних литературных текстах оно отсутствует. Как не заинтересоваться, а что же отсутствует сейчас? Возможно, постсимволическая коммуникация сможет расширить наше восприятие лучше, чем слова. Я годами размышляла ведерках с синими объектами, но сейчас я могу привести примеры конкретных экспериментов. Возможно, придуманному мной старому макгаффину настала пора уйти на покой. В алгоритмах машинного обучения, например, тех, которые предлагают отличать собак от кошек, мы просим множество людей определить принадлежность объектов к категориям: кошки, собаки или синие объекты. Обычно они делают это для нас бесплатно в качестве участия в онлайн-игре или просто в новом и необычном мероприятии. Затем мы задействуем сети обратной связи статистических корреляций, названных алгоритмами машинного обучения, с целью уловить то, что все эти люди нам сообщили. Впоследствии получившиеся программы могут различать и классифицировать собак, кошек и синие объекты зачастую так же хорошо, как среднестатистический человек, а то и лучше. Так что ведёрко из моего старого мысленного эксперимента получило воплощение. Мне даже довелось поработать с самыми первыми алгоритмами. В 1980-е, когда я вёл беседы, мне приходилось оспаривать главенство абстракций и символов, поскольку они были слишком уж дороги ученым теоретикам Но сейчас, когда алгоритмы машинного обучения не просто работают сравнительно эффективно, у меня появилась проблема противоположного толка. Сейчас всем нужно напоминать, что одно их умение отличить кошку от собаки не означает того, что вся сфера познания стала понятной. В человеческом мозге остается что-то вне, взаимоотнесенностей. Например, мы не соотносим случайные новые математические выражения со старыми верными выражениями, чтобы вывести новые верные математические выражения. Мы понимаем математику, но не понимаем, что такое понимание. Пока что не существует научного описания идеи. Возможно, когда-нибудь оно появится, но сейчас его нет. Мы способны забывать то, чего не понимаем. Мы легко сбиваем себя с толку. Мой друг Блейз Агвера и Аркас, бывший сотрудник Microsoft Labs и нынешний сотрудник Google, и его коллеги попытались запустить алгоритмы машинного обучения в обратном порядке, чтобы выяснить, смогут ли в результате проявиться платоновские образы кошек или собак. Их работу стоит проводить с творческим подходом. Но это может оказаться забавным и сюрреалистичным. Мы не знаем, существуют ли в человеческом мозге платоновские образы кошек или собак. Нам известно лишь то, что при виде кошки или собаки активизируются разные нейроны, но нам неизвестно, как или почему. Поскольку я не знаю, что такое символическая коммуникация или даже того, будет ли она рассматриваться как полноценная концепция лет через пятьдесят, Я не могу на самом деле знать, что такое постсимволическая коммуникация. И спустя все эти десятилетия мне до сих пор нравится понятие постсимволической коммуникации, поскольку оно делает акцент на том, что мы можем тянуться так далеко, насколько способны, чтобы обнаружить, что в виртуальной реальности может оказаться новым. Слово щупальцем. Любой, кто приходил на мои выступления, слушал очень много о головоногих моллюсках. Я был ими просто одержим. Более совершенные головоногие, такие как искусственный осьминог, о котором я упоминал раньше, могут проецировать изображение на собственную кожу. Они также могут изменять внешность практически до полной неузнаваемости, действуя щупальцами и поднимая кожу между ними. Осьминог может внезапно превратиться в рыбу, что служит отличным камуфляжем, пока хищнику не захочется рыбы. Голоvanoгие моллюски стали умными в процессе эволюции. Они не просто изменяют внешний вид, но делают это мудро. В знаменитом виде рода рахенлана Wood's hole, карибский рифовый осьминог превращается в коралл настолько эффективно, что разницы не видно, по крайней мере, человеку. Еще одно весьма эффективно действующая головоногая разновидность каракатицы, может менять пол с одного на другой. Возможно для того, чтобы сбить с толку соперников во время брачного сезона. Головоногие моллюски могут научиться принимать вид объектов, которые они прежде не видели, например, шахматные доски. Да, это правда. Вот бы нам такие способности к превращению. Мы стали бы естественными аватарами. Мы могли бы превращаться в любой объект, о котором только подумаем. Жизнь головоногого моллюска далеко не идеальна. На свою беду голованогие появляются на свет из яиц без какой-либо родственной связи. Они обладают выдающимися умственными способностями, но не могут передавать культуру из поколения в поколение. Если бы у меня был выбор, я все равно остался бы человеком. Но с помощью виртуальной реальности люди могли бы хоть примерно почувствовать себя голованогими, у которых было детство. Если мы выясним, как создавать программное обеспечение, которое поможет получить дизайн высокого качества в виртуальной реальности. Подробное описание этого направления мыслей я привел в конце книги Вы не гаджет. You are not a gadget. Так что не буду воспроизводить его здесь целиком. Вдохновенное действо Иллюзии детства можно было бы притворить в жизнь. Практическая деятельность начала бы вдохновлять Я задавался вопросом, а вдруг инфантильность нашей натуры окажется не таким уж и плохим качеством, если честно ее признать и окружить ее стабильно работающими технологиями. Эмоции, связанные с виртуальной реальностью, были намного сильнее, чем жажда новизны. Люди сражаются друг с другом, запертые в стенах, которые окружают наши недолгие жизни. У них столько способностей к воображению, но они так ограничены в возможности действовать. Технология бьет нас головой о стены, и мы по меньшей мере оставляем в этих стенах вмятины. Интерес против самоубийства. Вот еще один вопрос, который мне постоянно задавали. Если бы никто не спросил меня об этом, я спросил бы себя сам. А что такого важного в тщательном обдумывании природы детства и увеличении количества способов связи между людьми? Не просто ли это непонятная одержимость идеей? И отвечал, что это связано с вопросом выживания нашего вида. Если мы продолжим идти тем же путём, которым уже идем, то в конечном итоге уничтожим сами себя. Чем более технологически развитыми мы станем в будущем, тем больше у нас будет шансов поставить точку в истории человечества. Цисла играют против нас. В давние времена, когда человечество занималось охотой и собирательством, небольшие племенные группировки держали друг друга под контролем. Небольшие группы людей могли нанести вред таким же небольшим группам людей. Затем, с возникновением земледелия, стал цениться масштаб. Вокруг городов начали воздвигаться стены, а насилие закрепилось за армиями. И вот уже большие группы людей получили возможность вредить большим группам людей. Затем изменились и стали совершения военные стратегии. Не слишком большие группы людей получили возможность вредить большим человеческим общностям. Примерами тому служат монгольские нашествия и британский флот. Но теперь мы сталкиваемся с эффектами, напоминающими закон Мура. У небольших групп людей появится даже больше возможностей убивать большие человеческие общности. Инструментарий масштабного насилия дешевеет. В конечном итоге он станет практически бесплатным. Подобный же инструментарий используется для слежки больших групп людей за большими группами других людей, как в случае со Штази, целой империей шпионажа и манипуляции ГДР. Но небольшие группы людей также приобрели возможность шпионить за всеми остальными, а также не давать большинству остальных заниматься тем же. И с тех пор компьютерные сети стали вовсе не так беспристрастны, как заявлено. Часто я оказывался окружен, с одной стороны скептиками по отношению к технологии, с другой технологическими утопистами. Мне приходилось снова и снова недвусмысленно заявлять, что я сторонник технологического прогресса. Чем дальше назад обращаться к истории человечества, тем хуже обстояли дела. Вплоть до совсем недавнего времени люди стремились родить столько детей, сколько смогут, поскольку ожидалось, что некоторые из них все равно умрут рано. Повсюду свирепствовали ужасные болезни и голод, а люди в большинстве своем были невежественными и неграмотными. Несмотря на эту предысторию, я никогда не заявлял, что наука и технологии автоматически делали человеческую жизнь лучше. Они лишь создавали возможности, освобождали пространство для маневра, которые люди могут использовать, чтобы повысить свой уровень этичности и нравственности, стать более разумными и счастливыми. Науки и технологии никогда не было достаточно для этического и нравственного совершенствования человечества, но они были для этого необходимы. Утописты в Кремниевой долине постоянно употребляли слово изобилие. В нашем контексте оно означало, что скоро технологии, изобретенные человечеством, станут настолько совершенными, что любой человек сможет жить хорошо, и возможно даже вечно, причем практически бесплатно. Иногда эта идея возникала как протест против чрезмерного стремления к достатку. Скоро все, что захочешь, станет практически бесплатным, так что не будет никакой разницы, у кого есть деньги. Но человечество уже достигло этого потенциала. Это произошло уже в 20 веке. Мы привыкли к тому, что можем прокормить каждого, обеспечить его жильем и дать ему образование каждого. И мы все еще этого не сделали. Долгое время это было настоящим позором, лежащим в основе всей технологии в принципе. Я говорил о том, что совершенствование технологий как ведущий принцип возвысит нас, пока мы не достигнем опасной грани и не упадем в пропасть самоуничтожения. И все же, мы не можем отказаться от технологического прогресса, потому что это было бы слишком жестоко. Но возможно, нам по силам переосмыслить и усовершенствовать скачок прогресса, который мы переживаем, когда наши технологии совершенствуются. Вероятно, этих скачков больше одного. Причина, по которой я рассказываю вам о головоногих моллюсках и маленьких детях, заключается в том, что они указывают на лучший вариант скачка прогресса скачок выживания. Этот более совершенный скачок я назвал скачком Маклюина. В честь маршала Маклюэна, знаменитого интеллектуала, пик известности которого пришелся на 1960-е годы. Он был первопроходцем изучения медиатехнологий. Будем считать, что люди совершенствуют способы связи друг с другом с самого начала существования нашего вида. От устной речи, появившейся десятки тысяч лет назад, до письменного языка, возникшего около нескольких тысяч лет назад, А впоследствии книгопечатания, которые изобрели несколько сотен лет назад, и фотографии, звукозаписи, кинематографа, программирования и сетевых технологий, а потом и до виртуальной реальности, а потом и того, что, как я надеялся, появится хотя бы в зачаточном состоянии постсимволической коммуникации, а потом и того, что я себе даже представить не могу. Уильям Брикен, бывший ведущий научный сотрудник лаборатории исследований человека машинных интерфейсов при Вашингтонском университете, лаборатории виртуальной реальности, основанной Томом Фернесом, в которой впервые появился виртуальный Сиэтл, провел эксперимент по изучению постсимволических подходов к математике. Об этом можно будет прочесть в его готовящейся к печати книге Iconic Mathematics. Скачок Маклюэна составляют изобретение Но изобретения не просто выполняют практические задачи, они открывают новые измерения индивидуальности, в перспективе даже эмпатии. Я говорил о том, что граница между нами по определению бесконечна, в отличие от многих других границ, потому что ее изучение сделало нас более совершенными. Эти устремления мечтателей, объяснял я, эти сумасшедшие проекты, которым я отдал столько сил, философское понятие постсимволической коммуникации Инженерные проекты финотропной архитектуры прослушайте о них в приложении 2. все это попытки, крошечные шаги на пути к скачку Маклюина. Кроме исследования далеких звездных систем, мы также должны представить себе, что в будущем мы найдем способ лучше узнать друг друга. Поскольку творчество заложено в нас, этот процесс никогда не прервется. Мы станем намного интереснее и лучше изучим друг друга. Иногда я называл этот скачок скачком эмпатии. По мере нашего совершенствования у эмпатии будет все больше шансов развиваться. Скачок МакКлюина отличается от скачка достижений. Он не может привести к опасной грани. Развитие и совершенствование может продолжаться. В определенный момент оружие перестанет становиться сложнее, когда каждый сможет одним щелчком пальцев убить всех остальных жителей планеты. Скачок развития военных технологий будет завершён. Опасная грань будет достигнута. В этот момент своих выступлений я упоминал книгу Джеймса Карса Конечные и бесконечные игры. Finite and Infinite Games. В ней высказывалось предположение о том, что некоторые игры подходят к концу, а некоторые открывают дорогу к бесконечному приключению. Один баскетбольный матч конечен, Но вся культура баскетбола не обязана этим заканчиваться. К какой же разновидности игра относятся технология? Мои лекции часто заканчивались предостережением. Перед разработчиками технологий возникает ответственность за то, чтобы их продукт обладал такой красотой, глубиной и привлекательностью, чтобы навсегда отвратить человечество от массового самоубийства. Я говорил последнюю фразу с напором. Публика затаивала дыхание. И всё же, это был тот самый мистицизм Детей цветов, который запоминался людям. Этой же строкой о предотвращении массового самоубийства я собирался закончить свою книгу Вы не гаджет, Йоанота Гаджет. Но мой агент тогда настоял на том, что такая фраза испортит все впечатление от книги. Но в действительности мрачный реализм и есть единственное основание для цветущего оптимизма. Будьте пессимистами относительно тактики и оптимистами относительно стратегии. Сочувствующие прилипалы. После 1992 года я в основном прекратил выступления гуру, не из-за исчезающей мечты, а из-за того, что на них реагировали слишком хорошо. Мне становилось неудобно. Окончательно меня отвратил от этой практики приторное мероприятие в Learning Annex, в результате которого вокруг меня образовалась толпа людей, которые совершенно абсурдно ко мне подлизывались. Я не хотел становиться настоящим гуру, даже несмотря на то, что такие нужны многим.